Евгений Бергер. Наследник тени. Книга первая. Пролог. Легкий бриз был редким гостем в Азулене, крупнейшем море Восточного королевства Каландра. Солнце плавно скатилось к горизонту, разукрасив небосвод оранжевыми и фиолетовыми красками, а огромные блоканы вовсю надрывали глотки о том, что близится ночь. Молодая девушка в стёганой куртке и капитанской треуголке, из-под которой струились длинные серебристые локоны, стояла на носу огромного парусника. Она очень любила такую погоду. Когда солёный бриз ласкал лицо, а дневной зной постепенно сменялся вечерней прохладой. «Земля!» — прокричал один из матросов из Вороньего гнезда на самой высокой мачте. «Земля! Ещё тридцать лик, и будем в порту!» «Наконец-то!» Выдохнул старый кок, вышедший на палубу, попыхтеть своей зачарованной трубкой. Но девушка совсем не обращала внимания на все, что происходило вокруг. Она даже не замечала красоту самого крупного моря Каландра. Лишь тяжко вздыхала, вспоминая о череде крупных неудач. Казалось, что в глубоких голубых глазах юной особы сосредоточилась вся тоска этого мира. Но это только внутри. Снаружи же Эйрослейд выглядела строгой и непроницаемой словно в ней сейчас не кипела целая буря эмоций. Увыскрывать истину Эйру обязывала должность. В свои 23 года она уже была капитаном проклятого корабля с командой бравых помощников, которых она встретила за свою пусть и недолгую, но очень яркую карьеру. Ее везде знали как специалиста в области темной магии, а также как главаря банды охотников за исчадиями. На людях капитан Слейд всегда появлялась в ярко-красном платье. За пояс, как знак принадлежности к охотникам за исчадиями, было заткнуто два револьвера. Это стало своего рода визитной карточкой Эйры, а в народе ее прозвали «Кровавой королевой». Не сказать, что у капитану нравилось такое прозвище, но если хочешь уважения среди охотников, соответствуй образу, который все боятся и уважают. «Капитан». Из размышлений Эйру вытащил бархатный голос Ричарда огромного льва заоморфа, который служил на корабле с Тарпомом. «Спустя столько времени мы наконец-то возвращаемся на Большую Землю. Вы взволнованы?» «Если бы...» — тяжко вздохнув, ответила капитан. «Все мои мысли заняты тенью». «Понимаю, это была тяжелая потеря. Команда с ней очень сдружилась». «Что?» Эйра строго посмотрела на льва. «Нет, я не об этом. Сентиментам нет места на корабле». Просто она была превосходным, нет, выдающимся охотником, настоящий талант. Таких сейчас днем с огнем не сыскать, и пока мы не найдем достойную замену, заказов нам не видать. Согласен с вами. И меня волнует то, что боги не на моей стороне. Они как будто перестали улыбаться, и все пошло наперекосяк. Черт бы побрал эту фортуну. Ну что же вы, капитан, не стоит так говорить. Она может и разгневаться. «Разгневаться?» Глаза Эйры сузились, и она злобно посмотрела на огромного Старпома. «Фортуна — не что иное, как стечение обстоятельств. Математика, если уж говорить простыми словами. Она не существует в человеческом облике и уж точно не может разгневаться». «А Хорс говорил, что видел ее лично». «Хорс много что говорил. Да только вот нечасто он нас баловал доказательствами». «Тоже верно», — кивнул Ричард. Но я подошел к вам с другим вопросом. «Не тяни!» «Думаю, что после всего вам, да и команде тоже, не помешало бы отдохнуть». «Отдохнуть?» «Да. Вы не спали с момента гибели тени». «Следишь за мной?» «Такова моя обязанность. Я желаю вам только добра». «Хорошо». Эйра вытащила из кармана часы. «Думаю, в порту отдохнем. Но сперва... Нам нужен новый охотник». «Может, стоит подождать?» «И потерять драгоценное время до зимовки? Нет уж, хватит с меня. И ноги моей не будет на суше, пока мы не призовем кандидата». «А как же ваши силы?» Осторожно спросил Старпом. «А вернулись ли они после того случая?» «Поражение». «Что?» «Ты хотел сказать после того поражения?» «Нет, Ричард, я до сих пор не могу совладать с магией без сдерживающих артефактов». «И все же...» Я настоятельно рекомендую вам хотя бы поспать. Отдых — это речь. Сделай одолжение и прекрати свои нравоучения. Если бы у меня были проблемы, которые ты мог бы решить, то я в то же мгновение обратилась бы к тебе. Простите мне мое беспокойство, но буревестник не может без капитана. О, правда, что ли? Эйра очень недовольно посмотрела на льва. Лучше приготовь все к ритуалу. Не знаю, что из этого получится, но и сидеть без дела тоже нельзя. Будет сделано, капитан. Ричард поклонился и вновь оставил кровавую королеву наедине со своими мыслями. Тень. На самом деле ее звали Астрид. Астрид Непреклонная. Девчонка из самой обычной семьи, которой было не наплевать на чужой мир. Вдали от дома Астрид, не покладая рук, сражалась с силами тьмы. Просто потому, что не могла иначе. Настоящий герой, в чьем сердце горел истинный огонь. Конечно же, Эри было бесконечно жаль обычную девушку из далекого мира, которая билась во имя света. Но кровавой королеве нельзя показывать человеческие эмоции. Любая слабость была под запретом. Профессионал высшего уровня. Именно так ее именовали в гильдии охотников. Серьезная, холодная и несгибаемая девушка с металлическим характером. Но что же творилось внутри этой самой несгибаемой героини? Хороший вопрос ответ на который Эйра предпочитала оставить тайной. Миламори, Молодая, милая помощница капитана Слейд суетливо подготавливала все для торжественного ритуала призыва кандидата. Зачарованные свитки буревестника были наделены уникальной магией. Они словно маяк светили сквозь миры в поисках того самого разумного существа, которое идеально подойдет на роль охотника. Также одним из условий призыва было то, что капитан Буревестника обязательно должен проводить ритуал самостоятельно. Чертов демон со своими проклятиями! Чтоб ему пусто было! Все готово, госпожа», — пропела Меламори, открывая сундук с магическими амулетами. «Набор камея. Думаю, что эти артефакты помогут вам совладать с магией. По крайней мере, моя бабушка, как потомственная колдунья, частенько ими пользовалась». «Эх...» «Как бы все это ни закончилось кораблекрушением», — смущенно улыбнувшись, ответила Эйра. «Молодая помощница была единственным человеком, при котором Кровавая Королева могла показать скупую каплю своих эмоций. Иногда они даже шутили. Да полно вам! Лично я в вас верю. Скажу больше, вся команда верит. Так поверьте же в себя и вы». Меломори закинула за спину две мощные косы цвета пшеничного поля и с надеждой посмотрела на Эйру. Из твоих уст это звучит не слишком убедительно. Но, тем не менее, ты меня немного вдохновила». Капитан хрустнула пальцами и принялась надевать амулеты. Один был в форме звезды, второй — в виде солнца, а третий уж очень напоминал полумесяц. «Ну вот, теперь ваша магия под контролем». Помощница протянула один из зачарованных свитков. «Давайте, кого-нибудь посильнее и желательно такого же обходительного и милого, как Астрид». Сильно сомневаюсь, что ее получится заменить. «Понимаю, но, к сожалению, такова жизнь. Мы в ней гости. Приходим и уходим, а те, кто остается, должны быть сильными и принять все как есть, чтобы продолжить свой путь». «Да, ты, как всегда, права. Но, Астрид, все равно останется в нашем сердце», — улыбнулась миламоре «Что ж, настало время отпустить старое, чтобы впустить новое». Эх, «Как бы чего ни вышло». Эйра присела на грубо грубоотесанный табурет и, положив ногу на ногу, принялась строчить по старой пергаментной бумаге шикарным совиным пером. Как-то раз в одной зарубежной таверне капитан Слейд встретила древнего волшебника. Он утверждал, что проклятый корабль-бревестник Буревестник лишь верхушка айсберга, а зачарованные свитки — подарок бога из другого мира. Мол, это единственный артефакт, который может смотреть сквозь вселенную. Эйра подумала, что это лишь бредни сумасшедшего старика. С магией в этом мире вообще все было очень загадочно и непонятно. Так. Капитан задумчиво посмотрела на масляной фонарь, стекло которого покрылось толстым слоем копоти. Что бы еще написать? Хм. У вас такой восхитительный почерк, очарованно произнесла Меломори. Ага. Каллиграфия называется. Какая-то техника письма из другого мира? Можно и так сказать. Кивнула Эйра, после чего поставила точку. «Готово. Начнем?» «Хорошо». Помощница закатала рукава и сгруппировалась в боевую стойку, словно готовилась отражать нападение разбойников. «Три... Два... Поехали! Ивакария, тени тенеброс!» — воскликнула Эйра и бросила свиток в центр нарисованной на полу пентаграммы. Миламори, которая уже каким-то невероятным чудом оказалась за перевернутым столом, осторожно выглянула из своего укрытия. «А где светящийся вихрь?» «Непорядок». Капитан озадаченно посмотрела на пентаграмму. «Ивакари, тенеброс!» «Ну, давай!» «Хм, я совсем не чувствую магии». «Я тоже». «Тогда, может, ну их?» Капитан сняла амулеты. «Еще раз. Ивакари, тенеброс!» По каюте тут же загулял ветер, а огонь в лампах потух. Пентаграмма засветилась ярче солнца. Меломорья вновь боязливо спряталась в своем укрытии. «Сейчас», — шептала Эйра. «Ну же, нам нужен новый специалист. Очень прошу, давайте. Без нового охотника ничего не получится». «Отпусти ее», — пророкотал жуткий голос. «Кого?» — ужаснулась капитан. «Отпусти ее», — повторил голос. «Немедленно». «Отпускаю, отпускаю!» «Ложь». «Нет же, клянусь!» Голос замолк, а затем в центре каюты возник ярко-синий смерч из чистой энергии. Эйра почувствовала, как все внутри нее начало сводить от дикой боли. Магия как будто пыталась выбраться из тела капитана. Сжав кулаки, Эйра закрыла глаза. Еще немного, и мощнейший поток энергии вырвется наружу. «Ну, давай же!» Грохот от мощного взрыва больно ударил по ушам. Укрытие Меломори разнесло в щепки, а саму помощницу с колоссальной силой швырнуло об стену. Эйра попыталась прервать ритуал, но ничего не вышло. Мощная энергетическая волна прижала капитана к полу, а еще один взрыв унес сознание Кровавой Королевы в непроглядную тьму.